Глава 92. Вернувшись с утренней пробежки, Джина услышала, как надрывается ее мобильник, лежащий на обеденном столе в кухне. Звонил отец. «Привет, Джина. Вот решил позвонить, чтобы узнать, как дела у моей девочки». «Если бы ты только знал», — подумала Джина. «Все как обычно, папа. Все еще работаю над статьей для Эмпайр. Главный редактор журнала только что оставил свой пост, так что теперь механизм принятия решений работает еле-еле». «Уверен, что все устаканится», — сказал он. «А как дела в Нейплсе?» — нехотя спросила Джина. «Да вот, собираемся на несколько дней на Багамы, чтобы половить тамошнюю сельдь. Отплываем завтра?» «У нас чисто мужская компания, так что не беспокойся. Я не собираюсь тайно жениться». «Понятно. Как Мэриан». «С ней все в порядке. Кстати, она улетела в Нью-Йорк. У нее какие-то дела в твоих Палестинах. Так что сегодня с утра я отвез ее в аэропорт». «Вероятно, она собиралась переоформить мою квартиру на свое имя», – подумала Джина, но тут же мысленно отругала себя. «Папа, если у Мэриан будет свободное время, я была бы не прочь выпить или поужинать с ней, пока она будет в Нью-Йорке». «Это было бы очень мило с твоей стороны. Она собирается пробыть там у вас несколько дней», – сказал он и продиктовал номер мобильного телефона Мэриан. Джина не стала говорить, что уже узнала этот номер у приятеля Теда из Голден Сакс. Я очень надеюсь, что ты сможешь познакомиться с Мэриан поближе. Обещаю тебе, папа, что так и сделаю. Тебе не о чем беспокоиться. Желаю большого улова.